Вечером, к искреннему удивлению и бесконечной радости чей-то, в спортзал пришли возглавляемые картре семеро заключенных. Выглядели они так, словно это был последний день в их многострадальной жизни. И тем не менее, сей факт был расценен чейтом как первая победа. Рассказав, как важен для спортсменов режим и слегка пожурив собравшийся за плохую физическую форму, чейт предложил немного для разминки поиграть в наш любимый шест. Оказалось, что никто не только не знает правил этой игры, но даже никогда не слышал названия. Тогда Чейд предложил любую подвижную игру на выбор, что также вызвало искреннее недоумение лорианцев. Быстро сообразив, что ни одной игры его подопечные не знают, Чейд вернулся к идее поиграть в наш любимый шест, поскольку для нее имелись площадка и кольца. Лорианцы достаточно быстро усвоили нехитрые правила игры и вышли на площадку. Действие, разыгравшееся там вслед за этим, повергло чей-то в ужас. Не видя никакого смысла в совершаемых ими действиях, игроки не в состоянии были проявить ни вдохновения, ни азарта. В результате полного нервного и физического истощения, заработанного бессмысленным трудом в течение целого дня, они едва держались на ногах и передвигались по площадке словно зомби. А в дополнение ко всему оказалось, что кольца для игры сделаны из полимерного материала, отличительной особенностью которого было намертво прилипать ко всему, с чем он соприкасался, что также не способствовало внесению оживления в игру. Через пять минут после начала Чейд захлопал в ладоши, объявляя тайм-аут. После этого он прочитал новоявленным спортсменам пространную лекцию. Её основная мысль сводилась к тому, что если они собираются чего-то достичь в спорте, то не следует полностью выкладываться на бессолковом конвейере, а лучше приберечь хотя бы немного сил для вечерних тренировок. Закончив речь, он распустил ларианцев по камерам, а сам отправился звонить адвокату Чарну.